Глава двенадцатая Они мелькали за стеклом, отражаясь в очках. Потерянные светлячки фонарей, Теплые огни в квадратах рам, В которых, зевая и отключаясь на ходу, Колыхались незнакомые тени. Свет множился, разбиваясь на миллиарды искр В дождевых каплях. Падал на асфальт, тонул в лужах И снова рождался чтобы, отразившись от дрожащей рябью поверхности, взлететь и стать частью золотого потока, тонущего во мраке холодного осеннего утра. В наушниках гудела чужая незнакомая музыка, совсем не та, которую хотелось услышать, а какая та, кто бы знал. Я прижалась лбом к холодному окну и стукнулась, когда троллейбус резко свернул на кольцо и подпрыгнул, выбираясь из ямки. Я снова и снова возвращаюсь туда, в место, где мне не слишком-то рады, где для меня нет дела, где я лишь бегаю туда-сюда с кипой бумаг, одинаково скучных, независимо от того, оформляются ли они в магической конторе или в обычной. Но я снова и снова возвращаюсь. — Так не нужно! — прошептала Нелли доставучим голоском, убеждающим проспать зов будильника. — Нам там никто не рад. Прекрати это. — Разорви никому ненужную связь. Давай вместе освободимся от прошлого. — И что же, сбежать? Кир не оставит нас в покое. Стоит ему вспомнить о ведьме, спрятавшейся где-то внутри новой сотрудницы, его лицо становится пустым, как у мертвеца. Черты сглаживаются. Намек на неуклюжую мальчишескую улыбку, которую он подарил мне во время странной тихой прогулки, бесследно исчезает. Он становится палачом, а не... не кем-то, о ком можно думать рассматривая съежившиеся от холодного дождя фонари его это тоже мучает брось все освободи его меня всех нас просто отпусти прошлое за нас обоих и остаться с тобой наедине запертыми в одном больном мозгу сходить с ума года и года до тех пор пока не поверю что ты лишь плод воображения внутренний голос «Раздвоение личности? Ты правда хочешь этого?» В окне отразились чужие напряженные губы, искривленные горечью. «Я просто хочу, чтобы пытка закончилась. Камень разбился, но я так и осталась в тюрьме. Ты стала лучшей версией заключения, малышка, и даже не осознаешь этого. «Неправда. Это ты пытаешь меня. Кричишь!» «Просыпаясь от наших общих кошмаров, стряхиваешь с моей кожи свой пепел, согреваешь в горячей ванне мое тело от холода, который истязает тебя. Это ты, палач, а не я!» Фары встречной машины пронзили отражение высокомерной бледной женщины. «Видит ли ее кто-то, кроме меня?» Или дремлющему над дешевым детективом соседу стекло показывает лишь задумчивую кучерявую блондиночку в дурацких круглых очках? Способны ли мы с Нелли разделиться? Или сплелись, как пряди косы? Наверное, я могла бы раствориться в ней, как крохотный ручеек, впадающий в бурную реку. Нет, малышка, не могла бы. Без меня ты снова станешь собой, перестанешь видеть сны, значения которых не понимаешь, вечно мерзнуть и пить отвратительно горький кофе. Выдай меня, колдуну. Ты ведь поэтому снова и снова возвращаешься на работу, боишься, что однажды я стану слишком сильна, что меня придется вырвать, как сорняк. И тянешь, потому что вместе со мной исчезнет и это прекрасное чувство, власть, сила и магия, которые ты хлебнула поэтому тянешь, верно?» Я рассмеялась, разбудив соседа с детективом. Тот недоуменно покосился, перевернул мягкую страницу и заклевал носом уже над ней. «Ты слишком мало доверяешь людям, Нелли». «Мало?» — удивилась она. «Я совсем им не доверяю. Те, кого я считала семьей, отправили меня на костер». Я очертила лицо женщины, которая знала уже лучше своего Линии на запотевшем стекле спутались, как притоки реки, перемешались, следуя рисунку острого подбородка, тонкого носа и высоких скул. Это было давно, Нелли, в прошлой жизни. Теперь у тебя новая Но это твоя жизнь. Я отнимаю ее у тебя. Ты должна меня ненавидеть. Но это не так. Я не ненавижу тебя. Я тебе сочувствую. Если бы могла, она демонстративно ушла бы, хлопнув дверью. Но ни двери, ни возможности уйти у ведьмы не имелось. — Почему ты сочувствуешь мне? — Потому что знаю тебя так же близко, как саму себя. Потому что давно забыла, каково это, когда есть с кем поговорить. Потому что ближе тебя у меня никого нет. Кажется, мы стали подругами Нелли. Она собиралась саркастически расхохотаться или издевательски закатить глаза. Наручные часы невыносимо громко тикали, пока она раздумывала, но вместо этого она недоверчиво печально хмыкнула. Уголки напряженных губ чуть дрогнули, но усилие воли удержало их на месте, чтобы ответ прозвучал как можно строже. «И не надейся. Мы не более, чем соседи». Лучше ненавидь. Бойся меня. А я и боюсь. Боюсь, что однажды, проснувшись, забуду собственное имя. Боюсь, что провалюсь в твой кошмар и потеряюсь там, как Алиса в Зазеркалье. Но я не ненавижу тебя и не причиню боли. Не попытаюсь уничтожить, выпалоть. Я чувствую не только свой страх, но и твой тоже. Я слишком многое пережила, чтобы продолжать бояться. И твою ложь я чувствую тоже. Я возвращаюсь на работу, потому что какой бы ни ненужной не чувствовала себя там, это место наполнено магией, непонятной, непознанной, той, которую мечтает изучить каждая трусливая девчонка, смотрящая по ночам ужастики, чтобы потом трястись под одеялом. Я возвращаюсь туда, потому что, если этого не сделаю, буду жалеть до конца дней. А еще я возвращаюсь туда, потому что тебя тянет к Киру». «Неправда!» Отражение качнулось, выпадая из рамок рисунка. «Один мозг и одни чувства на двоих, помнишь?» «Я боюсь его». «Знаю, я тоже, но ведь есть что-то еще, да?» Ведьма бессильно ударила кулаками. В висках заныло, как будто непрозрачная граница нас разделяла, а мой собственный череп... Нас с ним ничего не связывает, кроме моей смерти! Троллейбус чихнул и остановился. Я едко криво улыбнулась отражению и одним махом стерла рукавом и его, и рисунок на стекле. Если ты не расскажешь, расскажет кто-то другой. Я разгадаю вас обоих, потому что иначе нам с тобой предстоит бегать вечно. А мы ведь хотим нормальную жизнь, да, Нелли?» Если, конечно, нормальная жизнь теперь вообще возможна. В особняке не горел свет. На ощупь, переступив порог, я дважды перепроверила время, чтобы точно убедиться, что не явилась на работу посреди ночи. «Эй! Эй! У нас сегодня выходной, а меня не предупредили?» Судя по утонувшему в тишине вопросу, догадка оказалась верной. «Прогуляем?» — резонно предложила Нелли. «Вообще-то не такая уж плохая идея. Вот подождем полчасика, и если никто не явится...» Я прошлась по гостиной, принюхиваясь к едва уловимому запаху корицы. машинально коснулась перилки дивана. Осторожно присела. Погладила мягкую ткань обивки. Я сидела вот здесь, поджав ноги и укутавшись в плед. А Кир тут. Он сжимал тонкими пальцами чашку горячего чая. Так крепко, что непонятно, как она не лопнула. А потом эти же пальцы, скрывающие куда больше силы, чем кажется, гладили мое запястье, затягивая его эластичным бинтом. Нежно, трепетно, точно оно могло рассыпаться в прах. Как может один и тот же мужчина быть столь жестким и грубым и одновременно... А каким? Мягким? Осторожным? Нелли, ты знаешь? «Опасным», — подсказала ведьма. Да, и опасным тоже, но не только. Сначала донесся грохот, и только тогда я сумела расслышать голоса. Нет, я не самый пунктуальный сотрудник и пришла не первой. По пути, расстегивая и скидывая царевшую куртку, я двинулась на звук. — Ты уверен, что швыряться вещами — достойный способ решения проблемы? Голос номер один принадлежал Лине. Судя по вкратчивому цоканью каблучков, она прошлась по комнате, что-то подняла, вернулась и бросила на стол. Услышав второго участника беседы, я неосознанно замерла мышкой и попыталась сбежать. — Нелли, прекрати! Мы не станем бросаться на утек каждый раз, когда видим шефа! — Стоило попытаться, — парировала подруга. — И я тебе не подруга, — напомнила она. «И как же тогда тебя звать?» «Хозяйкой?» «Обойдешься, подруга, привыкай!» Злобная мертвая ведьма лишь тяжело вздохнула. Спорить с задротом — дело бесполезное. Несмотря на сопутствующий беседе шум, говорил Кир привычно, тихо и размеренно, контролируя каждое слово. «Ты права. Мне не стоит выходить из себя». Тем более, что я все равно понимаю тебя как никто другой. Я поравнялась со щелью, через которую пробивался свет лампы, как раз вовремя, чтобы увидеть, как эмпат зашла за спину мужчине и положила руки на его напряженные плечи. Стиснула зубы, когда Кир не отстранился, а лишь устало уронил голову на руки. Работа с эмпатом — худшее проклятие. Попытался пошутить он. «Или благословение?» Ухмыльнулась Лина, начиная массировать сведенные бессонницей мышцы. «Меня бесит это, понимаешь?» Голос звучал глухо из-за прижатых к лицу рук, так что мне пришлось прильнуть к двери. «Подслушиваешь? Быстро учишься?» «Это не я! Это ты!» Но отмазаться не вышло. Именно мое любопытство заставляло задерживать дыхание, чтобы не пропустить ничего интересного. А вот чья ревность колола горло? Моя или Нелли? «Разгадка где-то рядом», — продолжал Кир. «Кажется, я уже нащупал ее, но нет. Она всякий раз ускользает». Лина поправила его волосы. «Я едва сдержалась, чтобы не влететь в кабинет и не нарушить идиллию». — Слишком много работаешь. Тебе нужен отдых, зайчик. — Лина, я же просил. — Я работаю здесь дольше всех, знаю тебя ближе всех и имею право называть, как захочу, зайчик. Она играючи пихнула его в затылок. — А тебе пора прекратить обдумывать эту ситуацию? Сбежал заключенный, Лина, душа без тела. Она не могла сделать это без посторонней помощи. Кто-то подложил Соне в рюкзак шкатулку, либо пытался подставить, либо убить. Нельзя оставлять это. Опершись на подставленную руку начальника, Лина с ногами забралась на стол и поправила отклеивающуюся липкую ленту над ним. Ваде будет чем заняться сегодня. Спускаться на пол девушка не спешила, присела на стол, отгораживая Кирилла от стопок хаотично разбросанных бумаг. «Мы проверили всех сотрудников. Вадим и семён ни при чем, если новенькая...» «Лина! Но она же новенькая!» — сплеснула руками дамочка. «Еще раз повторяю. Она могла сделать это не по своей воле. Ведьма могла заставить ее». «Зачем?» Кир попытался спихнуть лину со стола и придвинуть к себе одну из папок, но импат не поддалась и только сильнее откинулась на локти, выставляя напоказ глубокое, не по погоде, декольте. «Ведьме такое ни к чему! Откуда тебе знать, что взбредет ей в голову? Девчонка слишком слаба, ты сразу это понимал. Я бы выдержала, она нет. Может, ведьма полностью захватила ее, собирается освободить всех преступников и завоевать мир?» Шеф откинулся в кресле и скрестил руки на груди. «Нелли, захватить мир? Ха, такая же глупость, как лагун среди сотрудников. Я всех вас набирал лично и доверяю каждому, как себе. Но все равно всех перепроверил». Колдун развел руками. «Такой уж я мерзавец. Подумай еще раз. Ты ничего не упустила?» «А ты...» с намеком уточнила она, поглаживая ключицу. «Ничего не упустил?» Пришлось зажать рот двумя руками, чтобы не выругаться. «Эта стервозина смеет приставать к... к... к начальнику на рабочем месте!» «Ладно бы еще вне особняка, но она же буквально предлагает себя на столе, заваленном документами!» «Нет, я, как ответственный человек, имеющий понятие о субординации, вынуждена прекратить это безобразие». «Доброе утро!» Как можно беззаботнее поздоровалась я, с ноги распахивая дверь. Дверь долбанулась, о стену куда сильнее, чем в случае, если бы утро и правда казалось добрым. Кирилл отпрянул от Лины так резко, что чуть не перевернул кресло». А она, лениво не поворачиваясь, подняла руку, вроде как поприветствовала, и не подумала сменить местоположение, пока шеф не спихнул ее принудительно. «Нервничает, злится и... О, ревнует!» Немного удивленно сообщила эмпат начальнику, удостоив меня мимолетным прощупыванием. Кирилл спрятался за завесу челки и с необычайным вниманием принялся изучать пустую папку скоросшиватель. Прокашлялся. А, «Доброе утро, Соня. Мы тут решаем кое-какие вопросы». «Вижу». Собрать бы все эти бумажки в одну кучу, смять и подкинуть в воздух. Пусть потом разбирает вместе со своей красоткой, романтично сталкиваясь лбами и хватаясь за один лист с разных сторон. Я едко добавила. «Надеюсь, не помешало?» Шеф слегка сполз под стол, а Лина заявила, пособственнически погладив его по волосам. «Помешало. Сгоняй пока за кофе, а мы тут закончим». Кир торопливо мотнул головой, уворачиваясь. — Там дождь, — кратко ответила я, мысленно убеждая Нелли не заканчивать заклятие смерти от внутреннего кровоизлияния. — Да я ей без всяких заклятий кровоизлияния устрою! Кипела ведьма, норовя прорваться к управлению телом и благополучно забыв, что тем самым выдаст себя великому и ужасному колдуну по имени Кирилл. «А что, опасаешься растаять?» — заупрямилась Лина. Кир устало одернул ее. «Уймись! С чего бы это? От новенькой никакого проку. Все, что она делает, это раздражает сотрудников. Никаких способностей, никакого уважения. Она даже нормальный кофе купить не может, только эту дрянь, от горечи которой сводят скулы. «Где мой лад, ты новенькая?» «Попробуй разок дойти до кофейни сама и спросить», — предложила я. «Может, напиток без моего особого ингредиента тебе понравится больше?» «На самом деле, в качестве особого ингредиента я лишь добавляла тройную порцию сахара в надежде, что бедра этой Клеопатры на минималках перестанут поражать окружающих гладкостью». «Им не хватает немного целлюлита, но Лина явно подумала что-то менее приятное» ох ты дрянь!» «Лина!» Босс угрожающе поднялся, опираясь ладонями о стол, но импат не придала этому значения, всецело занятое копанием в моих мозгах. Ведьма же предусмотрительно спряталась в дальний уголок сознания, напоследок рекомендовав сделать то же самое мне. Но я оказалась не столь сообразительна. «От дряни слышу!» Очки съехали на кончик носа от напряжения. Кажется, стекла начинали дребезжать от звенящего голоса. ах она еще и злится! Нет, Кир, зая, ты чувствуешь? Она злится!» «Это я злюсь!» — гаркнул начальник. Мы поспешно заткнулись, но поздно. Буря грянула. Кир смотрел на нас так, точно единственное, что не давало ему вырвать души обеих скандалисток — это невозможность решить, кого приговорить первой. «Мы здесь делаем одно «но» — серьезное и важное, а не решаем, кого выгнать с шоу холостяк. Проваливайте обе!» «Ты, зай!» — пухленькие губки Клеопатры задрожали. «Вы нас увольняете?» Со смесью страха перед неизбежным и облегчением поинтересовалась я. «Увольняю? Не дождетесь!» Начальник стиснул переносицу двумя пальцами и закончил, кажется, впервые за время нашего знакомства повысив голос. «Вы, две эгоистичные самовлюбленные девчонки, решите свои проблемы наедине!» а не устраиваете кошачью драку при свидетелях. Или в следующий раз я принесу попкорн и буду наслаждаться зрелищем до тех пор, пока одна из вас не вырвет язык второй. И, честное слово, мне глубоко плевать, кто это окажется. Сегодня вы идете разбираться вот с этим... Он надолго прервался, пытаясь отыскать нужную папку. С этим делом. «Возможен несанкционированный портал, только, умоляю, без лишнего шума. Иначе я отправил бы Семёна. Допросите свидетелей, напишите отчёт. Вместе!» «Почему с ней?» Я чуть не отломала дужку очков, пока протирала их. «Потому что я самая ответственная среди вас с недоумков!» фыркнула Лина. «Так сказала, как будто есть чем гордиться!» «Нет!» Кирилл швырнул папку на стол. Та скользнула по поверхности и упала на пол, растеряв содержимое. Мы с Линой нехотя присели на корточки, собирая бумаги и сталкиваясь лбами отнюдь не под романтическую музычку. «Вы пойдете вдвоем, потому что у меня нет никакого желания слушать ваши склоки, и потому что Лина, как эмпат, проверит Соню, если та снова начнет колдовать». «Если ведьма контролирует тебя сильнее, чем кажется, придется...» Он запнулся. «Принять меры, а теперь проваливайте. Обе! Видеть вас не могу!» Мы сталкивались плечами и мешали друг другу выйти из кабинета. Когда же обернулись сообщить шефу, что он совершает огромную ошибку, Кир сидел в кресле с нажимом массируя виски и болезненно морщась. «Ни я, ни Лина не решились пререкаться дальше».